Глава 6. Париж в 1831 году. Париж не устраивала революция, остановившаяся на полпути. Как и Дюма, столица дулась на режим. Каждый вечер около театров «Жимнас» и «Амбигю» мальчишки швыряли камнями в полицейских, театральная публика продолжала волноваться. Между корифеями романтизма не было прежнего единства, Ламартин пустился в политику, Сент-Беуф и Гюго не разговаривали друг с другом. В 1830 году Гюго, Виньи и Дюма образовали триумвират драматургов. Но триумвираты всегда недолговечны. Как-то Гюго сказал с негодованием Дюма, «Веришь ли? Но этот журналист утверждает, будто Виньи — «Создал историческую драму». «Ну, дурак», — ответил Дюма, — «ведь все знают, что это сделал я». Триумф Антони положил начало расколу среди молодых людей, которые до сих пор сражались под общим знаменем, вместе пробивали брешь Генрихом Третьим и шли на приступ Эрнани. Теперь они разделились на две группы сторонников господина Виктора Гюго и сторонников господина Александра Дюма. Они больше не шли все как один на врага, а по временам и сами постреливали друг в друга. Отношение Дюма с братьями-писателями, несмотря на его неиссякаемое добродушие, становилось все более и более натянутыми. Многие завидовали его стремительному возвышению. Некоторые, а их было немало, поговаривали, что он не заслужил такого успеха. Его тюльбюри и тигр, грум маленького роста, скорее раздражали публику, чем забавляли ее. Маленький рыжий сент бев критик с тонким и требовательным вкусом, презрительно говорил, «Дюма? Да это так же легковесно, как завтрак вечного холостяка». «Христина? Второсортная пьеса!» Настолько ниже Эрнани, насколько и соп ниже Кедра. Суждение тем более суровое, что Сент-Бёву не нравился и Эрнани. Однако Бреш пробил Дюма, и Антони, чтобы бы там ни говорили, ничем не был обязан Эрнани. Дюма рычал «Завтрак вечного холостяка!» «Предоставьте мне заниматься стрепнёй, И тогда мы посмотрим, кто кого. Сам Гюго был по-прежнему дружелюбен и учтив с Дюма. Он считался теперь главой романтической школы. Любое предисловие Виктора Гюго молодежь принимала как приказ генерала армии. Гюго хотел быть мыслителем. Дюма довольствовался ролью развлекателя. И хотел зарабатывать побольше денег, как добавили бы его недоброжелатели. Он и правда в них нуждался, но только для того, чтобы раздавать их направо и налево, расточать и мотать, а вовсе не для того, чтобы копить. Гюго, великий поэт, вел жизнь бережливого буржуа, Дюма, расточительного и беспутного представителя богемы. И по вечерам в театре Гюго гораздо бдительнее, чем Дюма, следил за сборами. Виктор ужасен со своими постоянными заботами о сборах, писал Фонтане в дневнике, но зато Гюго получал царские доходы. Дюма, прослушав Марион де в чтении Гюго, заявил во всеуслышание. Он нас всех оставил далеко позади. И потом добавил тихо. Ах, если б в придачу к моему умению писать драмы, я бы еще умел так писать стихи. И, перечитав Мариом де Лорм, объявил, я отдал бы год жизни за каждый из этих великолепных актов, но тем не менее я испытываю в Гюго только восхищение, живейшую дружбу и не крупицы зависти. И он был вполне искренен, настолько искренен, что, прочитав Марион де Лорн, захотел переписать свою новую пьесу в стихах Карл Седьмой у своих вассалов прозой. Однако актеры отговорили его от этой затеи, и 20 октября 1831 года состоялась премьера в одеоне с величественной мадмуазель Жорж в главной роли. Еще один сюжет, который он заимствовал из раскрытой наугад книги. Тема? та же, что в «Андромахе Росина». Женщина, влюбленная в человека, не отвечающего ей взаимностью, жаждет его смерти. И человек, который ее безответно любит, совершает это убийство. Король Карл VII и Агнеса Сорель введены в пьесу исключительно для завлекательности, а ее главные персонажи — это жестокая Беранжера, Ее муж граф Савуази и убийца Якуб Сарацин, вывезенный графом из крестового похода. Крестоносец когда-то спас Якубу жизнь, но Сарацин любит Беранжеру и, подстрекаемый ею, убивает своего спасителя». Пьеса не представляла никакого интереса, за исключением нескольких удачных монологов в роли Якуба, где речь идет о расовых предрассудках, вопросе, всегда волновавшем Дюма. Нельзя сказать, чтобы пьеса потерпела полный провал, вовсе нет, но на премьере публика оказала ей ледяной прием. Импозантная мадемуазель Жорж играла Беранжеру, женщину 25 лет, хрупкую и бледную, роль, явно рассчитанную на Мари Дорваль. Красавец Локруа исполнял роль молодого араба Якуба, роль, рассчитанную на Бокаже. Этим объяснялись все недостатки постановки. Дневник Фонтане. Пьеса гораздо ниже обычного уровня Дюма. Это... Ателла Шиворот на выворот, вокруг которого накручена невесть сколько классических и романтических перепевов. Своеобразие ее, своеобразие инкрустации, по стилю она эклектично и орнаментально. Дюма взял на премьеру сына в надежде, что мальчик, разделив с ним триумф, вернет ему свою любовь. Позже, став прославленным драматургом, Александр Дюма сын Вспомнит этот странный вечер, когда он все время повторял про себя. Все это сделал папа. А потом они печально шли пешком домой по ночному Парижу, и большая рука отца, сжимавшая его маленькую ручку, слегка дрожала. Папа несчастен, — думал мальчик. Он чувствовал, что сейчас лучше не говорить о пьесе, а может и не говорить вообще. Публика, тем не менее, валила в одион. Для художника, если только он не отличается исключительной добросовестностью, склонность к мотовству опасна, ибо тогда он не в силах противиться соблазну и берется за любые поделки, лишь бы за них хорошо платили. К создателю Антони, ставшему теперь признанным мастером драмы, обращались многие начинающие писатели с просьбой стать их соавтором. Проспер Губо, основатель известного пансиона, и Жак Беден, Банкиру, увлекающейся литературой принесли дюма черновой набросок драмы ричард дарлингтон развязку которой они не могли придумать арель предложил на главную роль фредерика леметра дюма переписал всю пьесу для фредерика фредерик был актером совершенно иного плана чем бокаш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 Преднамеренное убийство стало кульминационным моментом пьесы. Луч зеленого света, падая на лицо актера, придавал ему такой устрашающий вид, что Луиза Нобле, исполнительница роли Дженни, совершенно неподдельно вопила от ужаса. Фонтане, который присутствовал на последней репетиции, записал «Отменная мелодрама, молодая Франция».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 Такие тирады вызывали улыбки. В Терезе Ида Ферье могла еще произвести впечатление. Став любовницей Дюма, она получила уверенность в том, что отныне у нее будет роль в каждой новой пьесе ее друга, прекратила работать над ролями и опустилась ниже уровня посредственности. Она стала карликовой Дорваль, точно так же, как Мелинг был карликовым Фредериком. Она стояла на сцене, некрасиво растопырив слишком длинные руки и разевала огромный рот для того, чтобы промямлить слова, смысла которых не понимала. Ида представляла серьезную опасность для Дюма. Пока романтики писали для талантливых актеров, им все сходило с рук. Банальная фраза, произнесенная Дорваль, потрясала публику. В устах Иды Ферье она оставалась банальной. Драматургу лучше бороться с великим актером, чем властвовать над посредственностью. Это усложняет жизнь, зато спасает произведение. Из дневника Фонтане мы узнаем, что частое соавторство Дюма вызывает беспокойство в литературных кругах. Понедельник, 6 февраля. Иду смотреть Терезу в операку Комик. Пьесу хорошо принимают. Тема ее, как всегда, «Адюльтер», только на этот раз двойной. Это пьеса Дюма, хотя у нее есть и другой автор, но подписи своей он не поставил. Таково условия. Четверг, 16 февраля. Был у Дюма и завтракал с ним, его красавицей и Губо. Потом у мадам Г. Дюма тоже был там и вел серьезные разговоры о республике и революции. Его хотят заставить заплатить за порох, который он привез из Суасона. Отменная шутка. Он привел с собой господина Анисе Буржуа, его соавтора по Терезе. Они собираются написать совместно еще четыре драмы. Позор. Возвращался вместе с Дюма в два часа. Лунный свет освещал нам путь. Когда Ида Ферье вторглась в жизнь Дюма, Бель Крельсамер находилась в Турне. Она вернулась, и разразились семейные бури. Женщинам, которые принимали бы восточные привычки, Дюма было очень просто жить с ним. Он требовал лишь одного — уважения к своему труду. Во всем остальном он был добр до слабости. С тех пор, как у него завелись деньги, он стал кормить своих нынешних любовниц, бывших любовниц, их семьи, своих детей, друзей, соавторов, льстецов. Это составляло целую орду нахлебников, часто неблагодарных. Когда они знали, где пообедать, говорили, «Пойдем к дюма». Его обычно заставали за работой. На каминной доске лежали последние луидоры, оставшиеся от гонорара. «Дюма». Мне нужны деньги. Я их возьму, хорошо? Пожалуйста. Я верну их вам через неделю. Как вам будет угодно. Он любил устраивать развлечения и участвовать в них. Король Луи Филипп как-то дал костюмированный балл. Незадолго до карнавала Бокаш и все друзья принялись уговаривать Дюма, который после первых успехов в театре стал набобом от литературы и которому очень нравилась эта роль, в свою очередь дать бал у себя дома. «У вашего бала, — уверяли друзья, — будут два преимущества. Не придут те, кто ходит к королю, и не будет академии». Препятствие заключалось в том, что в квартире Дюма было всего четыре комнаты, а нужно было пригласить по меньшей мере четыреста человек. К счастью, на той же лестничной площадке пустовала квартира, единственным украшением которой были голубовато-серые обои. Дюма попросил у хозяина дома разрешение использовать ее для праздника и получил согласие. Оставалось только подготовить помещение. Самые прославленные художники того времени – Эжен Делекруа, Селестен Нантель, Декан, Бари, братья Жуано, кузены Буланже – были друзьями Дюма и участвовали в оформлении помещения. Каждый должен был написать картину на сюжет из произведения кого-нибудь из приглашенных писателей. Театральный декоратор Сисари затянул стены холстом,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 из Ревю-де-Демонт, доктор Верон из Ревю-де-Пари, мадемуазель Марс, Жоанни Мишло, Фермен явились в костюмах, в которых они играли в Генрихе Третьем и его дворе. Молодые актрисы были вне себя от счастья, когда за ними ухаживал Лафает, и в один голос твердили, что он должно быть такой же галантной и любезной, каким бывал до революции 1789 года на придворных балах в Версале. Рассини, одетый Фигаро, соперничал в популярности с Лафаетом. Никакой фантазии не хватит вообразить, что это был за бал. Газета Артист писала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 Кто еще мог бы собрать в своем доме столько красавиц и великих людей? Бель Крельсамер в костюме Елены Фурман с широкополой черной шляпой, украшенной белыми перьями, выглядела благородно и изящно. Александр Дюма, затянутый в дублет с огромными не рукавами, изображал брата Тициана. Салестен Нантель, старого рубаку. Делакруа...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 С глупостью. В 9 часов утра все гости с музыкантами во главе высыпали на улицу и в последний раз пустились в галоп, образуя длинную цепь, голова которой уже показалась на бульварах, а хвост все еще извивался по Орлеанской площади. Этот неистовый галоп был символичен. Всего десять лет прошло с тех пор, как молодой человек покинул провинциальный городишко с 50 франками в кармане, твердо решив завоевать Париж. Прошло десять лет, и вот уже он и никто другой увлек все, что есть самого блестящего, умного и прекрасного в Париже в эту гигантскую франдолу. Дизраэли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 Мы будем свидетелями того, как в дальнейшем он соберет вокруг себя читателей всего мира, и они будут жадно внимать его рассказом, таким же захватывающим и веселым, как эта музыка, и увлечет их за собой, их мушкетерами и кардиналами в бесконечном галопе, который скачет и поныне.